Юрий Винокуров, Алекс Афир. Кодекс охотника. Книга 9. Глава 1. Напасть и перебить несколько сотен людей гвардии без объявления войны, не одобряю, но понимаю. Эти чертовые игры местных аристократов еще не до такого доводили. Распять никчемного барона и его невесту и прибить их трупы над входной дверью в назидание? В назидание, блин, к кому? Уничтожить 20 тысяч мирных жителей, имевших несчастье жить на земле этого самого барона? Вот этого я хоть убей, не понимаю. Да, именно такой был план у вторженцев. После того, как разберутся с нами, они должны были спалить Галактиону вкудотла, при этом уничтожив всех живущих там мирных жителей. В машинах, оставленных и замаскированных далеко за пределами зоны боевых действий, было достаточно взрывчатки, чтобы сравнять с землёй пол Иркутска. Сильные одарённые, нападавшие, не брезговали и обычными методами. Но что касается убийства мирных жителей, по мне, это перебор. Да нет, не так. Это чёртово безумие. Что не так с этим миром и что не так с этим человечеством? Конечно же, мы отбили атаку. Каждый из защитников вложил в нашу победу частичку своего знания и умения, а некоторые — и своей жизни. Призрак убил одного из лидеров луча. Именно так называлась их структура. Звезда и пять лучей. Пять групп по пять человек. И как раз именно лидеры лучей были самыми сильными и опытными одаренными. Попавшийся призрак у одаренный имел сумасшедшую регенерацию. Он был виноват. Пробивалась его шкурка плохо, а регенерировалась очень быстро. Приэзерку пришлось потратить много времени, чтобы в буквальном смысле нашинковать его на мелкие кусочки. Два других лидера луча полегли от моих гвардейцев, разъярённых смертью товарищей. Но четвёртого уничтожил один, конечно же, с помощью своих со стороны таких жалких торюшек. Это можно было записать в учебники по тактике и стратегии и преподавать в Имперской военной академии. Хотя, ясное дело, Кроме Одина никто не сможет это повторить. Используя пять соплеменников крыс, четырёх кротов, 15 дятлов, шесть змей, сотню пчёл, завалить магистра. Даже я не сразу разобрался, как он это сделал. В общем, пленные, конечно же, я не торопились говорить. Пришлось с ними немного поработать. Я не горжусь этим, но я умею причинять людям боль, сильную боль. И нет, мне совсем их не жалко и не стыдно. учитывая с какой миссией они пришли на мою землю распутины древний перский род что пошёл против империи императора рассчитывая свергнуть правителя и самому сесть на трон российской империи не вышло у них это род был разгромлен и изгнан за пределы империи если верить историческим данным мой род тоже приложил к этому руку Распутины всегда отличались мстительностью, поэтому они смогли отомстить Галатионовым, дождавшись, когда мои предки максимально ослабнут. Возможно, это была не их затея. Хотя из той информации, которую я имел, именно они были инициаторами того, что произошло в усадьбе Галатионовых. Я разозлился. Сильно разозлился. Тем более, что Распутины обосновались в Тибете, на границе Китая и парочке других мелких государств, получив землю в платное долговременное пользование. Именно там, зашёны горами и неприступной линией обороны, находился тот самый кукловод, который решил уничтожить обидчиков своего рода раз и навсегда. Добираться туда долго и сложно. Гнев кипел во мне и требовал выброса, поэтому я не удержался. Убедившись, что всё в порядке, я отошёл в сторону и исчез в тенях. Да, не только у Шнырки была такая способность, Существовали в разных мирах твари и поседнее моего маленького друга. К примеру, теневые драконы, за которыми я гонялся больше месяца, но всё-таки смог победить и захватить их души. Два теневых дракона, пара, которая терроризировала целый мир, не давая людям жить в безопасности. Как оказалось, они хотели обосновать гнездо для выращивания потомства. Вот только почему-то решили, что для того, чтобы чувствовать себя в безопасности, они должны уничтожить всех людей в мире. Я объяснил им, что они были неправы, попутно забрав их души. И именно сейчас я призвал самку, заключив с ней договор. Кэкин ненавижу хождение по теням. Дракониха согласилась. В момент взлёта меня буквально вывернуло наизнанку. Не предназначен этот мир для человека. Я дискомфортно чувствовал себя будучи в прошлом, сильном теле. Сейчас же я ощущал себя так, как будто меня прокручивают через мясорубку, неторопливо и тщательно. Но я вытерпел. За считанные минуты короткого полета были пройдены тысячи километров реального расстояния. Я оказался возле замка Распутиных. Конечно же, все внутренние покои были сильно защищены. Охрана, артефакты, охранные заклинания. Сомневаюсь, что в своем нынешнем теле я в одиночку смогу расколоть этот крепкий орешек. Но этого мне было особо не надо. Меня интересовало вон то красивое дерево, которое цветет сейчас розовыми цветочками. Цветёт не по сезону. Но так и дерево было не совсем обычным. Полдня я провёл обнимку с белым керамическим другом, не в силах отойти от него даже на секунду. Рядом со мной непрестанно находилась Анна, которая обошлась без бабских оханий и причтаний и лишь по сигналу моей руки подносила мне всё новые и новые стаканы с водичкой, чтобы я, в конце концов, не выбривал наружу все кишки. Ну, наверное, оно того не стоило. Я потратил чрезвычайно редкую и ценную душу, чтобы всего на всё позлить противника, разозлить его так, чтобы он точно не оставил меня в покое. Тебе мало других неприятностей в жизни, Сандер. Именно такие слова посещали меня полдня, просто меняясь местами. И в этом была своя логика. Вот только у охотников логика немного другая. Нам часто приходилось противостоять тварям сильнее, чем мы. И первое, чему учили нас ещё маленькими юнцами, что если противник вышел из себя, то он потерял часть силы. И я в прошлой жизни умел этим отлично пользоваться. Ведь я долгое время был жив, а моих противников нет. Ну а раз Путин... Быстро они до меня не доберутся. Да и вообще, я славу представляю, как они проникнут на территорию империи со значительными силами. Как-никак, все они находились в опале в этом государстве. Но вот такие группы, как эта, наверняка у него уже есть. Но я тоже не пальцем деланный. Есть у меня примерное понимание, как обезопасить себя от таких нападений в будущем. Когда я пришёл в себя и заставил себя немного поесть, то завалился спать. Потом проснулся не то, что бы бодрый и весёлый, но по крайней мере свежий и готовый к следующему противостоянию, которое с моим счастьем обязательно скоро случится. А это значило что? А это значило, что нужно стать как можно более сильным, желательно сильнее противника в несколько раз. Пришло время распечатать заначку или консерву, как шуточно называл её Волк. Опасная часть моего подземелья внушала моему лысому другу некоторое опасение. Он всегда нервничал о том, что не мог контролировать. Он контролировал верхнюю часть мира, при том, что внизу были бурбулис и красивое со своим выводком. Волк переживал, что туда может кто-то выйти. Я же особо не нервничал по этому поводу. Красиво я справлялась с выбросами диких тварей, что выбирались из разломов с той стороны. Похоже, они дрались там между собой, и до выхода доходили немногие. Но сейчас стояла задача — в короткое время получить много энергии. А еще желательно не покидать поместье далеко и надолго. Учитывая, сколько шума здесь было ночью, я больше чем уверен, что уже пол-Иркутская той империи знает, что здесь произошло. Сполошелись мои друзья, которые оборвали телефон Анне, пока я спал, возделевая, что и доброхотов в курсе произошедшего. Как бы он ни воспользовался подходящей ситуацией. Я собрал небольшое совещание сразу после торжественных похорон павших гвардейцев. 18 бойцов отдали жизни за только возрождающийся род Галактионовых, и я это ценил. Но большинство из них были семьями Я клятвенно пообещал им всяческую поддержку и что они могут оставаться на моей земле столько, сколько захотят. Я же позабочусь об их благополучии. Прибывший из Глоттионовки народ начал потихоньку приводить округу в порядок. Посощавшись с Волком и Анной, подключив к этому делу аварийно прибывшего виконта Смородина, я сделал очередной заказ на систему обороны, который снова ещё раз ударили по моему бюджету. Ну вот что ж, а деньги я экономить не планировал. «Хватит! Всё это идёт на дело, и, как правильно заметил Виконт с лёгкой улыбкой, что вскоре сам император будет завидовать обороне моей усадьбы. Ну, он, конечно же, шутил, хотя... кто его знает?» Работы были запущены. Можно заняться и собой. Мне понадобился Астахов и двадцать четыре разломщика. Захватив с собой волка, мы мотнулись на берег Байкала. Волк выставил поодаль охрану, чтобы нас не потревожили. Но шнырь ко мне показал, что в округе, в ближайших пяти километрах, ни на воде, ни на земле, ни под водой, нет чужих глаз. Настало время открыться своим людям. Оттягивать неизбежное становилось все сложнее, учитывая, какие силы против меня задействованы. Глупо пытаться справиться в одиночку. Да и мне нужно, чтобы все стоящие передо мной 25 истребителей в самое короткое время стали лучшими истребителями в Империи. Слишком амбициозно? Так и есть. Я вспомнил поговорку старого мага: если что-то делаешь, делай хорошо, плохо и так получится. Вот я и делал всё хорошо. После короткого инструктажа, что им предстоит увидеть, я начал одну за другой призывать твари, объясняя, как это работает и что можно ожидать. Самое интересное, что никто из гвардейцев и глазом не моргнул, подозревая, что они ждали от своего командира чего-то подобного, и восприняли это как само собой разумеющееся. Что ж, тем проще. Передо мной самые проверенные люди из гвардии, и кому, как не им, мне доверять. А потом мы спустились в подземелье и провели там неделю, за которой Анна утомилась отбиваться от настойчивых звонков моих друзей и подруг. А мы лишь изредка выходили наружу, чтобы немного поесть, поспать и отдохнуть. Галактионовы были те еще затейники. Я знаю, как они нашли это место, но даже боялся представить себе... Сколько времени существуют эти катакомбы? Да, сперва их нашли некроманты, а Галтионовы лишь выследили их до логова. Но вот сомневаюсь, что они здесь были первыми. Чем глубже мы спускались, тем больше разнился стиль. Даже стиль отделки стен, а именно метод обработки камня. Если на верхних уровнях срезы были гладкими, как будто сделанные магией или острым инструментом, то снизу, похоже, в скале пробивались вручную. Мы шли, а слева и справа в стенах Буйле каменные порталы, в которых мерцали разноцветные окна разломов. Я понятия не имел, кто, когда, а главное, как это сотворил. Как они умудрились призвать или перенести эти разломы так аккуратно в эти места. Но я понимал, для чего они тут были. Заходя в каждый из них, мы изучали его, рассчитывали потенциал и принимали решения. Мы строили гоблинов, ведомых хоб-гоблинами, чтоти реализовали наши нижние этажи и броненосов, которых приручили Галктионовы, и заклеили их для службы на себя. Несколько каменных арок были пустыми, или разломов здесь не было, или Галктионовы их закрыли. Видимо, твари там были бесполезными. И они стали рубить с плеча и уничтожал лишь абсолютно бесполезных и вредных для наствари, закрыв полтора десятка разломов и собрав всю энергию А вот некоторые, основательно проредив, я стоял, так сказать, на развод, хотя несколько с иной целью, чем это сделали мои предки. Они этих тварей приручали, и я же поступал проще. Я забирал их души, чтобы потом применить их в нужное время в нужном месте. А еще, возможно, когда-нибудь у меня будут дети, и я понятия не имел, какой дар они получат. Возможно, дар приручителей. Тогда им тоже понадобятся эти разломы. Мне понадобилось 4 дня напряжённых сражений, чтобы едва продвинуться в подземелье и снова вернуть свой второй уровень истребителя. Всё же мне больше нравится ходить по живым разломам, где ещё при закрытии здорово меня одаривает сам разлом энергией, и можно собрать побольше плюшек. Ещё многие твари здесь какого-то хрена не имели жилеек. А девы подали совсем нечасто. Из плюсов этот доступ к силе и энергии был очень близко, и далеко ходить не нужно. Из минусов, я открыл шкатулку Пандоры и сболтал ее лично. Теперь придется внимательнее следить за входом, чтобы твари однажды не устроили прорыв. В минутке отдыха я смотрел, как бригада строителей приступила к восстановлению моих поврежденных зданий. И от этого я злился на Распутина еще сильнее. Однако здание можно было восстановить, а вот людей уже не воскресить. Хотя теоретически можно, но в те дебри даже не собираюсь лезть. Нужно быть архимагом, не просто некромантией, а самой смертью. Волк, иди ко мне и собери мою бригаду карманных истов. Сразу, как только вышел из подземелья, где бродил сегодня в одиночку, набрал волка. Карманными назвал их не я, а сами гвардейцы, которые знали о моих намерениях сделать из этих ободусов настоящих волчар разломных. Сделаю. Собирать на плацу или перед казармой? спросил он, даже не поинтересовавшись, для чего мне это нужно. В этот раз всё проще и сложнее одновременно, сказал я и задумался, что ему сказать. Сегодня вы увидите ещё одну сторону силы. Жду вас всех в лазарете, и форма одежды без всяких ваших железок и прочего. Собираемся как в баню. Эх, вздохнул волк, который не хотел расставаться со своей муницией, что была ему уже второй кожей. Пока я ждал прибытия гостей, то пошёл в лазарет и стал готовиться, а попутно поразмышлять. Вот и отдохнул ты, Сандер. Попал в мир, где должны были быть у тебя каникулы. А что теперь ты делаешь? То, что должен, к сожалению. А то, что печально это все, тоже часть моего отдыха и интересной новой жизни. Понравилось мне жить аристократом и обламывать рога всем этим занощевым мандюкам. Если бы все это можно было продолжать делать и дальше, но без смертей товарищей, это было бы прекрасно. Но нет... «У сильнейших всегда гибнет в первую очередь близкое окружение, и вот это слабое звено я теперь буду исправлять. Сделай свое окружение бойцов по мотивам охотников. Что-то да выйдет!» Мои мысли прервал стук в дверь. «Вы прибыли!» — вошел волк и доложил о выполнении приказа. «Молодцы! Ты проходи и раздевайся!» Не дал ему даже прийти в себя, как сразу ошеломил. «Все, снимай и ложись на кушетку, животом вниз!» Волк явно такого не ожидал. И стал выполнять мой приказ скорее на автомате, так как привык это делать, но ну, кроме того, что он мне беззаветно доверял. Я не стал приступать сразу, а ещё раз всё проверил, и когда убедился, что всё предусмотрел и всё готово, то тяжело вздохнул. Скажи мне, Потапов, ты боишься боли? Серьёзно и без капли юмора или издёвки спросил я у него. Он, наверное, от шока ещё не просёк, что происходит что-то странное, и ответил, как всегда: "Боль Я уже познал её и привык. Отлично, пожал я плечами и поставил свою ладонь с пронизующей техникой ему на затылок. Волк зарычал. Ну да, там вначале был паралич, который не позволял ему двигаться, а дальше активировал другую технику, которая называлась коротко и ясно боль. Эта техника пропускает по энергетическим каналам волка мою агрессивную энергию, которая посылает микроимпульсы Ощущение такое, словно вместо крови теперь по венам течёт колючая проволока. Волк даже материться пытается, а я стою и улыбаюсь. «Всё ещё не боишься, Були?» — весело спрашиваю я у него и хлопаю по спине. «Ничего, если придумаешь, то я клеёночку не зря постелил. Можешь помочиться под себя». «Знаю, что такое может быть. От этого никто не застрахован. Там такая боль, что эту технику применяют для пыток. В моём случае...» Она раздражает энергетические каналы волка, и мне легче теперь их видеть моим астральным зрением. Не знаю, готов он или нет, но я точно готов. Готов приложить все силы, чтобы этот ставший мне таким близким человек получил в этом мире дополнительное преимущество. В следующий час для него показался адом, но все прошло успешно. Когда я помогал волку подняться с места... В нём был взгляд израненного зверя, который готов был порвать всех, кто попадётся ему на глаза. Хорошо, что со мной такое не сработает. Я был готов к такому сценарию. К своему достоинству он смог совладать со своими эмоциями и держал себя в руках. В общем, ты сейчас ничего не понимаешь, и тебе кажется, что всё это очень неправильно, и ой как странно. Стал быстро говорить, так как времени особо и не было. Чтобы не разводить пустых слов, я покажу. Пока он не успел ничего понять, я нанёс скальпелем ему порез на руке и, схватившись за неё, подтянул к его глазам. «Смотри!» Волк смог своими глазами увидеть эффект, а я по-быстрому вводил его в курс дела. Теперь его регенерация стала выше, ведь я поставил ему печать регенерации первого уровня. Не был я до конца уверен, что всё выйдет как надо, но, чёрт возьми, какой же я всё-таки мастер! Потом в лазарете я провёл следующие 25 часов, за которые было израсходовано больше сотни разных жилеек. Испачкано много метров ткани в крови, когда бойцы прикусывали себе щёки и язык до крови. У кого-то кровь натурально лилась из всех отверстий в процессе, но это того стоило. Теперь у всего моего отряда есть печать первого ранга, и они стали на шаг ближе к охотникам. Работа ещё предстоит много, но я не жалуюсь. Кстати, Волк показал свой характер и был со мной до последнего в роли помощника. Он быстро оправился и на пару с лекарем Самохваловым помогал мне до самого конца. Да еще поблагодарил меня, когда стал нормально соображать и смог оценить мой подарок. Кстати, к Максу печать легла легче всего, да и помог он сильно, притупляя боль своим товарищам. Вот что значит лекарь. А Гриша Астахов воспринял все с обычной невозмутимостью. Из побочных эффектов... Только небольшая струйка крови из носа. Ну да, опытный ист. Вольт в конце спросил, могу ли я абсолютно всем гвардейцам такое ставить? В теории могу, но могут быть не нужны смерти. Как минимум, нужно быть не слабым бойцом, и как показывает практика, не всегда тут решает ранг. Ветеранок может быть мастер, а боеопыта мало, и выйдет, что канавы слишком слабые и не прокачанные. По ним будет тяжело проводить мою печать. Могу что-то порвать. Да и разломщики были выбраны не просто так мною. И на мирная энергия пропитывает тела и делает их более пригодными для моих манипуляций. Получается, что для тех, кто не ходит в разлом, путь к усилению закрыт. Парни меня, конечно, удивили. Они держались как могли и показывали характер. Бывали случаи, когда я хотел остановить процедуру, когда боялся за их здоровье, были скользкие моменты. Но сами подопытные отказались от прерывания процедуры. когда я спросил об этом их все хотели стать сильнее и получить от меня частичку дара, который я продемонстрировал им. Для этих бойцов, которые станут костяком универсальной гвардии с уклоном на истребителей, у меня возложены великие надежды. Я предполагаю, что как минимум шестеро уже могут взять себе учеников и начать их обучать. Остальные в будущем тоже смогут, и мне придётся всех их усиливать и обучать. Но я не буду тем, кто посвятит всего себя обучению всех. Я обучу основу, а основа будет доступна моим ученикам для работы уже со всеми остальными. Шёл спать я уже разбитый, но довольный. А самое интересное, что у меня есть время поспать ровно до вечера, если не случится ничего страшного. А вечером я пойду снова в подвал и набью до утра снова свой второй класс и попробую поднять себе печать регенерации до третьего ранга. Вот только Те ощущения, которые испытывали парни, и близко не стоят с теми, что испытываю я, ведь моё эфирное тело ещё не восстановилось до конца, а всего лишь до того уровня, когда в принципе можно наложить новый уровень печати без фатальных последствий, но с очень болезненными эффектами. После того, как я видел пережитое парнями, мне стыдно не пойти на такой шаг и, пожалуй, нужно тоже стать сильнее, раз Путин меня реально разозлил. Ублюдки должны быть наказаны.